554. -е. Матерь Агни-йоги. Хорошо, что понимаете, что вещественная посылка предметов через пространство учителем указывает на известную степень близости пославшему, если только особые обстоятельства не требуют подобной посылки. Для каждого ученика становятся возможными такие получения, если это вызывается необходимостью. Но подумайте сами, что труднее получать мысленные или предметные посылки. И сделайте вывод, конечно, лучше всего иметь и те, и другие.